«Пойти сейчас с вами, значит, быть может, пойти в свой последний рейс», заявил он капитану. И Клементьев уступил. Проводив суда, Безгау стал обдумывать, как лучше проникнуть в дом. «Чертежи должны быть там», — думал он. «Не мог же капитан оставить их во Владивостоке». Петра выжидал удобного момента, когда в доме никого не будет. Он представился в этот ветреный день. Тамара пообедала наскоро, И при штурвальном сказала Насте, «Одень мальчиков, а я пойду накормлю Сонечку». А Безгауз был рад, что жена капитана не приглашала его. Держась за грудь, Петр вышел из дома и сел на скамеечку под Ильмом. Прикрыв глаза, он прислушивался, как в доме идут сборы. Ветер шумел в ветвях дерева над его головой, нес в море глухой гул и запах водорослей. Опять надвигается шторм. Абезгаус видел это по солнцу, слишком белесому, по шуму моря, по ветру, в котором уже ощущалось дыхание далекой бури. — Вы бы не курили, Петр Аскарович, — послышался голос Тамары. — Сердце от табака хуже разболится. Дурная привычка. Абезгаус бросил на землю окурок сигары, тщательно растер его. — Спасибо за внимание, Тамара Владиславовна. «Хороша, капитанша!» — штурвальный дерзко смотрел на молодую женщину. Тамара вышла из-за и ветер набросился на нее, облепил тонкую фигуру платьем, сорвал с головы легкий газовый шарф и за плечами надул его парусом. «Ой, и ветер!» — засмеялась Тамара, борясь с норовившим улететь шарфом. «Ребятки, за мной!» И она побежала вниз по тропинке навстречу ветру. За ней с веселым криком неслись мальчики. А Безгаус сделал вид, что задремал. Теперь в доме была только Настя. Эта девушка не сидела на месте. Она все время что-то делала, гремела посудой и напевала непонятное Петеру протяжные песни. «Как же войти в дом?» — думал штурвальный. «Осмотреть две комнаты Клементьева. Если я найду чертежи, сейчас же уйду отсюда». Злоба поднялась у штурвального против капитана. Гибель Ингвала не сорвала промысел. климентер сделал гарпунером негра. Неслыханное дело. Нет, Лига не простит Клементину. Звяканье ведра и всплеск воды оторвали Аббезгауза от мыслей. Он открыл глаза и увидел Настю, простоволосую с подогнутым подолом, открывавшим белые полные ноги. Лицо девушки раскраснелось. Она мыла пол в доме. И вот, выплеснув грязную воду, подбежала к бочке. Отодвинув крышку, она заглянула внутрь и воскликнула. «Пустая!» Бочка ответила глухим эхом. Настя повернулась к Петеру, хотела что-то сказать, но, вспомнив о его болезни, махнула рукой и побежала к реке. Едва Настя скрылась за маленьким обрывом, как петр шмыгнул в дом. На ходу он сунул в зубы сигару. Если застанет, скажу, что искал спички. Вот и комната Клементьева. Кровать на стене, барометр, ружьё и патронтаж, портрет Лигова. На столе стопка книг, лодцы на английском языке, чернильница и нож для разрезания журналов. А без Гаусса открыл единственный ящик письменного стола, перелистал бумаги. Чертежей не было. Петр перебрал книги, закрутился по комнате, и ему стало жарко. Неужели он не найдет эти проклятые чертежи? Неужели тысяча долларов пройдет мимо его рук? Туда он вспомнил о комнате Северова, бросился в нее, но и там ничего не нашел. Чтобы успокоиться, закурил сигару, отбросил горящую спичку в сторону. Она упала под штору, спускавшуюся с окна. Маленький язычок пламени жадно лизнул шелковую легкую ткань и быстро побежал вверх, весело затрещав. А Безгау сделал движение «притушить огонь», но тут же резко повернулся и вышел. «До свидания», — сказал он, когда вернулась Настя. Девушка поставила на землю ведро, улыбнулась открыто, дружески. «Ужинать приходите, жареными кабачками угощу, кисель будет с рисовой кашей». Настя всплеснула руками. «Ой, надо к Кенсенену сбегать за рисом!» Она скрылась в кухне, а Абизгаус медленно зашагал к заводу. В бондерной мастерской приятно пахло свежей стружкой. Тамара сидела у широко открытой двери и смотрела, как Устин Григорьевич ловко набивает обруч на только что собранный бочонок. Молоток в его руках весело приплясывал по шляпке. Обруч ровно... Оседал, а клепка, только что похожая на растопленные пальцы руки, сходилась. Щели между ней исчезали, и бочонок становился круглым. «Как ловко вы работаете, Устин Григорьевич!» — похвалила Тамара. Бондарь принял похвалу, как должное. «Кто как умеет, тот так и бреет». Мальчики выбирали из стружек обрезки клепки, кубики, дощечки, строили крепость. Тамара, кто поглядывала на море, то на работающих бондарей. В распоясанных рубашках с расстегнутыми воротами они казались силачами, и только пот на лицах, когда время от времени тяжелый вздох, говорили, что рабочие к концу дня устали. «Много в день приходится делать бочек», — интересовалась Тамара. «Мне кажется, что вы торопитесь». «Прозеваешь, так и воду похлебаешь». Усмехнулся Кашкарев, и в его голосе появились новые нотки, прозвучавшие для женщины не то укором, не то вызовом. А молотки стучали, переговариваясь, шаркали рубанки, стучали топоры. Тамара почувствовала себя лишней, но уходить не хотелось, и она бессознательно отыскивала путь к дружбе с Бондарем. Поделилась своей думой, о которой еще не говорила мужу. «С будущего года я хочу учить грамоте ваших ребятишек. Пустите их!» Бондарь поднял голову, отыскал зелеными глазами взгляд Тамары. Он как бы молча спрашивал ее, «Серьезно ли ты это говоришь, или только ради забавы надумала?» Тамара Владиславовна волновалась, но выдержала взгляд. «Нельзя, чтобы детишки безграмотными росли!» слышал я что кухаркиных ребят до учения нынче не допускают а стало быть и наших мы здесь построим школу уверенно произнесла тамара будем детей учить читать писать считать учение лучшее богатство задумчиво проговорил кошкарев и уже с прежней усмешкой продолжал умный водит они уч... сзади ходит а вы учились стен григорьевич спросила тамара Но Кашкарев не успел ответить. В дверях появился один из бондарей, только что выкатывавший бочонки в соседний сарай. Он кричал «Пожар! Горит! Что? Где?» Кашкарев выпрямился, отбросил долоту и молоток. «Где? Дом капитана!» Тамара не помнила, как она очутилась на косе. Она увидела дом, из окон которого врывались языки пламени. Они лизали стены, крышу, и, сбиваемые ветром, ползли по сухому смолистому дереву с красными змеями. «Соня!» — закричала Тамара. Она бежала, не разбирая дороги, через кусты, спотыкаясь, падала. «Соня! Задержи ее!» — крикнул Кашкарев высокому бондарю, бежавшему рядом с ним. Сильные руки остановили Тамару. Устин Григорьевич с неожиданной легкостью исчез впереди. К пожарищу бежали из землянок, от корейских фан. впереди всех бежала Настя, прижимая к себе глиняный горшок с рисом. «Боже, боже!» Настя ничего не могла сообразить. Она задыхалась от бега, жадно глотала воздух. Ее глаза видели только огонь, огонь, который разгорался все сильнее. «Соня! Там Соня!» Ужас, страх за ребенка придавали Насте силы, и она бежала, срывая кожу и ногти на окровавленных ногах. Вот и дом. Еще десять шагов, в лицо жарко дышит пламя. Настя на мгновение остановилась. Люди от нее были еще далеко. Не оборачиваясь, не раздумывая, Настя выпустила из рук горшок и ринулась в пылающие двери кухни. Кашкарев первым достиг пожара. Он, шумно дыша, подбежал к старому Ильму и остановился, не зная, что делать. «Соня!» — донесся до него из тошной крик Тамары, и Устин Григорьевич ринулся к двери. Но навстречу ему из огня выбежала Настя. На ней горело платье, волосы превратились в какую-то сухую, черно-осыпающуюся корку. Лицо сдулось, а глаза Настя сделала шаг второй, И повалилась на землю. Из ее обгорелых рук выкатился сверток, прожженный во многих местах. Из него доносился плач ребенка. Геннадий Невельской и Надежда входили в бухту Гайдамак. Прошло немногим больше месяца, как они покинули ее, а как здесь все изменилось. очень тронула первыми мазками свои кисти долину, склоны сопок. Золотились, пылали... Пурпуром листья на деревьях пожухла трава. Северов и климентьев стояли на мостике. Георгий Георгиевич стоял за штурвалом. Моряки обменивались редкими словами, с нетерпением ожидая встречи с дорогими людьми. Поездка в Нагасаки была удачной. Выгодно сбыто китовое сырье, в трюме надежды лежит оборудование для завода. Кисуки Хуаси во всем помогал. И друзья не раз вспоминали его на обратном пути добрым словом. «Наведывается к нам этот хитрущий японец», — говорил Северов. «Вот посмотрите, приедет. Пусть», — пожал плечами Ментьев, — «у нас секретов нет». Он принял переговорные трубки, сказал машину. «Самый малый». Геннадий Невельской миновал вход в бухту, и перед взорами моряков открылся дальний берег, завод, склады. Оба искали глазами дом. «Что такое?» — скричал Клементьев, сжимая рукоятки штурвала. «Где дом?» Северов смотрел на берег бинокль. Там стояла толпа встречающих. Георгий Георгиевич побледнел. Северов, устав от пережитого за несколько секунд напряжения, сказал, передавая Клементьеву бинокль. «Все на берегу. Тамара с дочкой на руках. Мои мальчики». Георгий Георгиевич схватил бинокль, придерживая штурвал одной рукой, разыскал на берегу Тамару. Какое у нее усталое лицо, почему она так странно одета, в каком-то чужом пальто. Он взглянул на то место, где стоял их дом, и увидел груду черных обгорелых бревен. Пожар был. Кажется, был пожар. Климентев пытался сохранить спокойствие, но голос его был глух. Над Геннадием Неверским поднялся белый султан приветственного гудка, за ним второй-третий. С берега доносились крики, люди махали руками, платками. Клементьев с тревогой осматривал заводы, склады, бондарную мастерскую, все цело. Китобоец потерял ход и стал на якорь. Клементьев и Северов, за ними Мэйл и Ходов прыгнули в спущенную шлюпку, и она полетела к берегу. Тамара ринулась навстречу, но Кашкарев, стоявший рядом, удержал. «Сейчас я не буду, дайте мне Соню». Тамара послушно передала девочку Бондарю. Шлюпка ткнулась в песок, и из нее прямо в воду спрыгнул климентьев бросился к плачущей Тамаре. Целуя ее, он спрашивал, что случилось, пожар, как произошло, все целы. Тамара ничего не могла ответить. Она, прижавшись к мужу, не удерживала слез. Он гладил ее по голове и говорил, «Не надо, ну, успокойся, все будет хорошо». К Северову подбежали дети. «Папа, папочка, у нас был пожар!» Алексей Иванович, обхватив сыновей, закружил их. «Я вам какие подарки привез? Настоящее оружие!» Мэйл стоял около шлюпки рядом с ходовым, раскуривавшим трубку. На его лице было недоумение. «Где же Настя?»